палочники или привидениевые. Они появляются неожиданно и бесшумно, действительно, как какие-то привидения. Есть у них ещё одно прозвище страшилки. И правда, появится неожиданно и бесшумно такое 30-сантиметровое чудище, хоть кого напугает. Но палочники никого не намерен испугать. Наоборот, сами они очень пугливые существа и при малейшем намеке на опасность застывают, стараются сделаться невидимыми. Это им прекрасно удается. Еще бы, все тело вытянуто, ноги вытягиваются и складываются, головка, и без того маленькая, незаметная, становится еще незаметнее, потому что укладывается в специальные выемки на бедрах передних ног. А если учесть, что на тулвиче есть бугорки и шипики, напоминающие неровные поверхности дерева, и всё это ещё и окрашено точно под цвет того дерева, на котором находится палочник, то даже очень внимательные люди не отличают его от сучка. Но это упалочнику мало. Кажется, он только и думает о том, как бы ему получше спрятаться, защититься, спастись. Поэтому, кроме подражания сухому сучку, Как, например, гигантский индонезийский палочник, другие виды могут подражать травинке или ветке, куску коры или лишайнику, приспосабливаясь к тому растению, на котором находится. Особенно отличается этим индийский палочник. Кроме того, при опасности испуганный палочник впадает в каталептическое состояние, застывает в одной позе, чаще всего опять-таки подражая сучку или травинке. И тогда его можно сгибать, поворачивать, он не изменит позы, даже не пошевелится. Но если и это не поможет, палочник, чтоб спасти, готов отдать свои ноги, усики, они у него легко отрываются. Некоторые виды палочников, такие, например, как майский, имеют для защиты так называемую вспыхивающую окраску. Они хорошо летают и демонстрируют при этом яркие красные крылышки. А когда хищник в погонице за ярким пятном, оно внезапно исчезает. Палочник сел и прикрыл тусклыми верхними крыльями яркие нижние. Другие палочники не летают, но маленькими красными крылышками, которые внезапно обнажают, подняв верхние, пытаются напугать врага. Наконец, некоторые от пассивной обороны и угроз могут переходить к довольно решительным действиям. У них на груди пара желёз, которые вырабатывают слезоточивую жидкость. При опасности палочник выбрасывает её на полметра. Может быть очень занят своей безопасностью, и хотя все эти хитрости и предосторожности далеко не всегда спасают палочника, и нередко он становится добычей птиц и зверьков, он просто не имеет времени заняться своим потомством, и самка бросает яички куда попало. А может быть, это тоже очередная хитрость палочника? Ведь яички мелкие, похожие на семена, а вовсе их никто не заметит и не съест. Яички этих насекомых действительно невзрачные и непривлекательные. Но если рассмотреть их внимательно, можно заметить, что все они снабжены крышечкой, которую появляется на свет выталкивает личинка. Палочник очень точное название. но лишь для части насекомых этого отряда, потому что другие насекомые похожи не на палочки или сучки, а на листья, как, например, цейлонская листовидка. Похожи и по форме, и по окраске, и даже по манере держаться. Висит такое насекомое на веточке, чуть-чуть покачивается и вращается, как сухой лист. Ни за что не догадаешься, что это насекомое. Но отряд назван палочниковым, потому что похожих на палки лисучки гораздо больше. А всего в отряде более 2500 видов. Палочники жители тропиков и субтропиков. В нашей стране палочники живут лишь на Кавказе, в Средней Азии, в Казахстане 6 видов, и один вид уссурийский палочник на Дальнем Востоке. Они не такие большие, как австралийские или южноазиатские, но тоже очень интересные. Палочники насекомые растительноядные. Но так как они очень редко размножаются в больших количествах, то вреда практически не приносят.